Глава 7. Билетом оказалась специальная программа. Кроме самой поездки, пришлось оплатить и спецкарту, для которой в энергометрии, оказывается, есть специальный пас. Матвею было даже стыдно слушать вежливые инструкции о проезде. Благо, девушка его не узнала и говорила с ним снисходительно, явно приняв за провинциала, случайно попавшего в один из крупнейших городов мира. Матвей выглядел соответственно. Вчерашняя рубашка была измята. На плече висела старая потрепанная сумка времен его студенчества. В нее были просто свалены все энергетические блоки, что только были в доме. Это сделало сумку совершенно бесформенным мешком из синтетической черной ткани. Волосы Матвея торчали во все стороны, а он пытался их поправить, опустив глаза, и терялся в толпе. Ему все казалось, что его в любой миг могут узнать, Но люди на него даже не смотрели. Кто-то говорил, словно сам с собой, пользуясь гарнитурой, приклеенной к скуле. Кто-то на ходу проходил квест в видеоигре с помощью специальных очков, одна из линз которых была прозрачной, а вторая мерцала для прохожих, показывая владельцу изображение. Импульсы, проходящие по корпусу, превращали мысли в новые действия в игре. Кто-то слушал книгу, а кто-то вовсе спал на ходу. До Матвея никому не было дела. Изредка только кто-то замечал его, усмехался от его растрепанного вида, но не узнавал. Матвей даже предположить не мог, что, читая про него новости и любуясь видео, люди даже не запомнили его лица, просто потому что оно не имело никакого значения. Станция парковая была зеленой. Стены в цвет весенней листвы мерцали у самого потолка желтыми огнями и походили на игру солнца во влажной от дождя кроне. На потолке эти огни переходили в белые волны, блуждающие между зелеными треугольниками, разбросанными по всему потолку. Больше их было у стен, а в центре правил воздух облаков. Матвею оставалось только удивляться, что о подобном он даже не слышал. От разглядывания потолка и попыток высмотреть на нем источник света его отвлекла внезапная дрожь энергометра. Испугавшись, он схватился за него и посмотрел на экран. Откуда-то вдруг возникла мысль, что он может просто взорваться. Но паника была напрасной. «Поверните направо», — появилась надпись, оттеснив волну ниже. Сейчас энергометр заряжал несколько блоков, лежавших в сумке, и пока даже не пытался изменить ход своей работы. Осознав, что это просто инструкция карты, он действительно повернул направо. Прошел по широкой платформе к бортику. «Ожидайте», — подсказала Матвею надпись. И он устало стал рассматривать плитку под ногами, радуясь, что вибрировать все время энергометр не может. Видимо, сигнал, привлекающий внимание, сработал только потому, что он слишком долго стоял на месте. Отвернувшись от темноты за бортиком, Матвей осмотрел мелкую треугольную плитку двух темных тонов зеленого, перемежающуюся с крупными черными плитками. Почти все люди подступили к противоположному бортику дождались появления белой очень длинные капсулы, похожие на огромного червяка, гладкие стены которого чередовались с серебристыми участками. Бортик опустился, и в стенах открылось множество дверей, в которые поспешили люди. Большинство из них выйдет на следующей станции, чтобы попасть на ветку центральная, а с нее на рабочую, соединявшую все заводы города. Почему ветка, ведущая на окраину, была центральной, Матвей даже не задумался. Ему? как и любому другому жителю урманска было совершенно неясно что в городе настоящий центр когда то это было три разных города разросшихся и соединившихся в один в форме подковы а затем пустивших корни в зеленую зону раньше здесь был лес теперь от него остались лишь ухоженные парки аллеи сменяющиеся садами эту часть города сами люди называли новым урманском но матвей даже живя здесь ничего подобного не знал. Для него это был просто район Солнечный. Вторая улица имени Бориса Новикова. Так уж сложилось, что во славу энергометров каждый крупный город должен был назвать в честь его создания хотя бы три улицы. В Урманске их было целых пять. И разбросаны они были в разных концах города. При этом каждая имела памятную табличку. Такую славу Матвей не мог не уважать. Он даже мечтал о чем-то подобном на Титане — для себя, Одесса и других создателей нового для людей пристанища без купола и ограничений. Иногда, оставаясь наедине с собой, он даже думал, что «Денисовск» — неплохое название для города. Теперь за эти мысли было стыдно. «Лучше бы был повнимательней к своей жизни», — сказал он себе, — вошел в белый отсек подземной капсулы и занял одно из пустых мест. Окон здесь не было, наверное, потому что любоваться тьмой черных тоннелей нет никакого смысла. Зато на стенах мерцали изображения рекламных роликов. Светодиодные стрелочки привлекали к ним внимание, буквально притягивая взгляд. Матвей и сам не заметил, как уставился на рекламу коллекции женской одежды. Просто потому, что она была рядом и бессмысленно смотрел на девушек, демонстрирующих платья и костюмы из переливающейся искусственной ткани. Глядя на них, было проще ни о чем не думать и не замечать, как двери то открываются, то закрываются, а белый червь с едва уловимым гулом пролетает в очередном тоннеле. Пока энергометр не завибрировал, привлекая его внимание, Матвей даже не двигался, а потом посмотрел на экран, увидел сообщение о том, что его станция следующая, и шагнул к двери. К этому моменту в своем отсеке он остался единственным пассажиром и вышел на совершенно пустую белую площадку в форме ромба. Здесь две ветки встречались, ограничивая со всех сторон площадку, попасть на которую можно было лишь с помощью спускавшихся сюда мостов с широкими ступенями. Матвею же надо было просто пройти к соседней стороне ромба. Спрятавшись за лестницей, он не стал даже разглядывать голубой поток с яркими огнями и белыми линиями, расставленными так, что напоминали репь воды. Сев в новый белый отсек, он уставился на очередную ближайшую рекламу и попытался представить, что он будет говорить Вильгельму. Кошачий корм при этом ему совершенно не мешал, а огромные глаза домашних любимцев помогали, будто спрашивали «Как же ты так?». Только на этот раз сигнал не понадобился, он сам услышал название станции и даже вышел на фиолетовую площадку с белым потолком. Здесь все границы были четкими линиями, ново от станции в честь создателя лекарства от рака и ждать не приходилось. Там белое, тут фиолетовое, и то, видимо, как замена черному, слишком мрачному для общественного места. Поднявшись наверх, Матвей снова растерялся. До встречи оставалось всего десять минут, а он никак не мог понять, куда именно ему надо идти, но на этот раз удача его пощадила. — Доброе утро! — сказал ему Вильгельм. — Не думал, что вы пользуетесь подземными путями. — Доброе! — неуверенно ответил Матвей и выдохнул с облегчением. — Это очень долгая история. Мужчина в ответ хмыкнул, но говорить ничего не стал. Он жил в гостинице недалеко от станции и собирался позавтракать в Бионорике. Чего от него хочет Денисов, он даже не задумывался. Знал о случившемся, но верил, что его это не касается, потому и разговор поддерживать не спешил, только помог с направлением, справедливо рассудив, что раз Матвею нужен этот разговор, то ему о нем и заботятся. До ресторана они молчали, благо он был совсем рядом. В Бионорике Матвей уже был, потому обстановка этого заведения его не удивляла. Здесь они всем факультетам отмечали выпускной, а рядом с ним гудела половина университета. Темные залы с банками, содержавшими химер, части тел и органы немыслимых существ, когда-то устроили настоящий общественный переполох вокруг этого места, тем самым сделав его особо популярным. Защитники животных хотели было всполошиться, слишком уж правдоподобными выглядели щенки с пришитыми цветными нитками птичьими крыльями. Но в действительности все эти ужасы были лишь искусной голограммой, а манера оформлять блюда, как в фильме ужасов, закрепила эту славу. Только в Бионорике можно заказать «Мозги под кровью» и получить серую массу с отчетливыми извилинами, залитую соусом цвета запекшейся крови. Но на поверку это оказывается просто нежный куриный паштет с пряной и чуть кисловатой подливой. А суп с глазами содержит ловко раскрашенные перепелиные яйца. А Вблизи все становится ясно и понятно, но на первый взгляд это жутко. — Я так и не привык к этому месту, — признался Вильгельм, сделав заказ. — Хотя... Для восполнения впечатлений оно идеально. В ближайшее время мне снова будет довольно скучно». Он даже усмехнулся в свои пышные усы, но его эмоции Матвей не разделял. Ему не казалось, что на Титане может быть скучно, даже когда твоя работа завершена, потому что построение нового мира не может быть скучным. И неважно, деятель ты или просто наблюдатель. Бионорику хорошим развлечением он тоже не считал, она уже не казалась ему даже забавной, но салат «Червивые пальцы» он заказал просто потому, что такого не помнил. — Итак, чего вы хотели? — спросил Вильгельм, явно догадавшись, что Матвей все еще не решил, как именно начинать этот разговор. — Я хотел поговорить о случившемся вчера, — со вздохом сказал Матвей и попытался пригладить волосы. — Со мной? — удивился мужчина. — Я не сотрудник люкса. Даже никогда им не был. Но вы заместитель главы станции «Страж Титана», — воскликнул Матвей и тут же стыдливо вжал в голову в плечи, чтобы заговорить уже тише. — Я не виновен в случившемся, понимаете? Вильгельм пожал плечами, давая понять, что его это особо не волнует. — Эта ситуация меня, конечно, огорчила, — сказал он но давайте будем честны, меня все это не касается. Какое в сущности мне дело, кто будет высаживать саженцы? Да и вы не стали бы этим заниматься, не уверен, что вы вообще в состоянии устоять в скафандре. Последняя фраза, подчеркнутая резким жестом, заставила Матвея сжать зубы. Особой крепостью он никогда не отличался, но был достаточно упрям, и последние несколько месяцев готовился предстоящей работе. Проводил по двенадцать часов в неделю в тренировочном центре и мог не только стоять в полном снаряжении, но и пользоваться инструментами. Первое дерево на Титане он должен был посадить сам. Но говорить об этом Вильгельму Одейсу он не стал. «Значит, рассчитывать, что вы настоите на моей поездке, бесполезно?» — прямо спросил он. Вильгельм пожал плечами Хотел ответить, но не стал, потому что официант как раз принес заказ. Перед Одейсом оказалась глубокая миска с чем-то похожим на черное желе, из которого в разные стороны торчали кровавые щупальца. Зато капучины принесли ему самый обычный. Разве что на пене корицей был нарисован знак радиационного объекта. Все в соответствии с имиджем заведения. Матвей уже досталось блюдо, застеленное листьями салата, на котором лежали сморщенные, скрюченные пальцы с длинными ломанными ногтями. А вокруг все было усыпано мелкими белыми червями и черной крошкой. Все это было торжественно заляпано кровавыми пятнами. Но по их цвету Матвей даже не сомневался, что дело имеет с томатной пастой. Прежде чем разбираться, чем является все остальное, он сделал глоток кровавой жижи и удивился, найдя в своей кружке клубничный кисель. Это напомнило Матвею детство и немного успокоило. потому просьбу Вильгельма он принял без волнений. — Расскажите мне все для начала, — попросил мужчина. Обдумав все, он решил не отмахиваться от проблемы, потому и был готов слушать. Но рассказ Матвея ему не нравился. Каким бы нелепым он ни казался, Денисов не походил на человека, способного придумать такую байку. Надеюсь, вы понимаете, что поверить в то, что вы говорите, очень трудно. Первым делом сказал он, отрезая очередной щупалец. Разумеется, вздохнул Матвей и наконец попробовал палец. Он оказался обжаренной креветкой с прикрепленной к ней хлебцем, заменявшим ноготь. Черви оказались лапшой а черная крошка — маслинами. Странное блюдо, будучи разгаданным, сразу стало аппетитным. Но клубничный кисель не мог с ним соревноваться в способности успокаивать Денисова. — Я все понимаю, — сказал он, сделав еще один глоток киселя. Даже вот это раздобыл, чтобы обзавестись доказательствами. Он указал на камеру, но это оказалось сложнее. Понятия не имею, что происходит. — Я не очень вам верю признался Вильгильм. Но учитывая, что врать вам нет никакого смысла, если допустить, что вы говорите правду, я посоветовал бы искать проблему не в энергометрии. Как это не в энергометрии? Растерянно спросил Матвей. Поймите, за ним действительно ведется контроль. Спокойно пояснил мужчина, вытирая с салфеткой усы. Поищите проблему в себе. При таких обстоятельствах вам никак нельзя лететь, хотя бы потому, что перебои в работе энергометра могут повлиять на работу шаттла. Вы, например, в курсе, что вентиляция кают работает за счет энергии того, кто эту каюту занимает? Мне ваш труп на космической станции не нужен, заключил Вильгельм и резко встал. «Через три месяца на «Титан» отправится транспортный корабль. Думаю, одного пассажира они смогут взять. Но для начала найдите проблему в собственном организме и исправьте ее». Он говорил так строго, словно начальник с подчиненным. Но именно такой инструкции Матвею и не хватало. С ней все стало намного понятней. Хотя в собственную болезнь он все еще не мог поверить, О какой болезни могла идти речь, если он сделал все тесты, все анализы, прошел несколько сканирований и был признан совершенно здоровым? Иначе ни о какой космической экспедиции и речи быть не могло. — Надеюсь встретить вас на Титане, — сказал на прощание Вильгельм. Матфей только растерянно кивнул, пытаясь все осознать, и очнулся только, когда понял, что теперь ему придется целиком оплачивать счет. Похоже, ты дурак, которого обвести вокруг пальца легче легкого. А подставить? Даже свою мысль Матвей не завершил, вдруг вспомнив, что перед тем, как все эти проблемы начались, последним человеком, которого он видел, был Николай Новиков, внук создателя энергометра. Это совпадение Матвею совсем не понравилось. Зачем Новикову избавляться от него? Матвей не знал, но был уверен, что это мог сделать только он, поэтому заскрипел зубами и вогнал вилку в очередной палец и позвал официанта, чтобы заказать вместо киселя что-нибудь покрепче.